которую связывались именами Максима Горького, актрисы художественного театра красавицы Марии Федоровны Андреевой и известного большевика Карасина. Сведения об обстоятельствах смерти Саввы Тимофеевича очень противоречивы. В документах Каннской мэрии сохранилось заключение о смерти, в котором зафиксировано следующее –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 на слова бабушки. Однако есть и другие свидетельства. Близким друзьям Зинаиды Григорьевны Фиргангам были известны совсем иные подробности обстоятельств гибели пабриканта. Марьяна Леонидовна Фирганг рассказывала. Я хорошо помню Зинаиду Григорьевну.